Глава 9. Слуга сказал правду. Гость был сильно взволнован. Нервная дрожь, которую он старался побороть, сотрясала все его тело, особенно дрожали губы. При виде Лебуа он сделал усилия, чтобы овладеть собой. «Разве марки забежала не с ним?» – подумал Лебуа. И, явившись ко мне, не предполагает ли он, что предмет его страданий последовал за мной? Наконец, Морер заговорил: Неужели вы меня не узнаете, господин Лебуа? Отчего же? Узнаю. Вы доктор Морер, которого я имел удовольствие встретить вчера в замке Кланжи у господина Монжоза, моего друга? Еще сегодня утром маркиз говорил со мной о вас. В самом деле сказал доктор тоном человека, который хочет знать подробности, но боится спросить о них. «Да», — продолжал художник, — «когда мы отправлялись в Париж и выходили через маленькую калитку из парка, Монжос показал мне ваш дом». Это известие было без сомнения весьма важно для Марера, ибо он медленно, словно в нерешительности, спросил, «Господин Монжос обыкновенно ездит в Париж через день. Он был здесь вчера? Какая-нибудь внезапная и важная причина заставила его изменить обычаю?» «Никакая другая. Я полагаю, кроме желания ускорить дело о наследстве тестя». Лебуа заметил, мелькнувший в глазах доктора луч радости. «Так он был в хорошем расположении духа?» Оживленно проговорил Морер. «О да, он был весел, если только не притворялся. Монжос сегодня казался мне счастливым, смертным, радующимся жизни», подтвердил Поль, наблюдая за доктором. «Я ошибся», — подумал он. «Доктор пришел сюда не в поисках маркизы. Она действительно ушла к нему. Она его любит». Он пришел лишь узнать, какое действие произвело на супруга чтение оставленного письма. Мареру предстоит теперь размотать весьма запутанный узел. Если маркиз был сегодня утром весел, значит, не прочел письмо. Так, должно быть, рассуждает доктор. И так как Марер, может быть, каким-то образом узнал, что после отъезда Маркиза письма не было на том месте, куда положила его супруга, то он и недоумевает, куда оно подевалось. Мудрено ли, что Маркиза, измученная супружеской жизнью, а Либуа, считал своего приятеля первостатейным дураком, решилась на отчаянный поступок? Однако не вернули ли ее на путь истинный, раскаяние или советы Морера? Может быть, последний предпочитал тайные отношения открыто признанной связи, полной скандалов и опасностей? Может быть, заблудшая овца согласилась возвратиться в овчарню? Да, но не поздно ли? Где письмо? Для них все было кончено, если супруг открыл и прочел послание. Утром любовники должны были видеть через жалюзи, как маркиз садился в экипаж, ожидавший у калитки. Если он не изменил своих намерений, следовательно, ничто тому не препятствовало. Стало быть, он не читал письма. Маркиз был до того рассеян, что не нашел бы сахара в сахарнице. Вот он и не заметил послания лежавшего на мраморном столике. В таком случае после отъезда мужа в Париж Магдалина, раскаивающаяся или послушная воле своего любовника, возвратилась к супружескому очагу, и первой заботой ее было войти в спальню мужа и уничтожить письмо. Но письма не оказалось. «Может быть, Монжос?» поспешив с отъездом, положил письмо в карман, намереваясь прочесть по дороге. Распечатал ли он его в поезде? И вместо того, чтобы вернуться в негодовании домой и устроить бурную сцену, он решил подать жалобу на жену и приложить к ней письмо, как свидетельство в прелюбодеянии. Адвокаты и судебные приставы всегда сочувствуют обманутым мужьям. С такими мыслями, видимо, Моррер и отправился в Париж, рассудив, что, обратившись к художнику, спутнику маркиза, он узнает, читал ли маркиз письмо по дороге. Оказалось, что нет, потому что, по словам Либуа маркиз был весел. Все это хорошо, но письмо исчезло. Не находится ли оно в портмоне Монжоза, который, расставшись с приятелем, мог прочесть его. Всё вышесказанное в одну секунду пролетело в уме Лебуа. «Бедняга», — подумал он, — «нужно рассеять его горе». Однако прежде чем он заговорил, у него мелькнуло воспоминание об одном факте, который ему хотелось разъяснить. «Делать нечего, помучаю его, но заставлю его говорить» подумал он и сказал вслух. «Мне вспомнилось одно обстоятельство». «Какое?» — спросил доктор. «Монжос был весел, но был момент, когда он вдруг помрачнел, и я слышал, как из его уст вырвалось проклятие». Доктор сильно встревоженный спросил. «В какой же момент это случилось?» когда мы шли по тропинке парка к маленькой калитке. В одном месте он вдруг остановился и...» Поль замолчал, пораженный увиденным, когда речь зашла о тропинке. Марер мгновенно побледнел. Крупные капли пота выступили у него на лбу. Художник неумышленно нанес ему двойной удар. Сначала Лебуа хотел выпытать у доктора причину ярости, овладевшей маркизом на тропинке между 1-м и 12-м деревом. И в чем тут был виноват лигру? Однако художник решил проявить великодушие и не мучить доктора. «Сегодня утром я и сам сыграл с маркизом маленькую шутку, о которой теперь очень сожалею». «Вы сыграли с ним шутку?» — повторил Морер. «Да». Утром, войдя к нему в комнату, я заметил на ночном столике письмо. Я подумал, что оно может помешать ему поехать в Париж. И чтобы он не задержал меня, знаете, что я себе позволил? «Нет. Скажите, пожалуйста», — промолвил Моррер голосом, в котором звучала надежда. Я подумал, что не случится беды, Если письмо будет прочитано двенадцатью или тринадцатью часами позднее, поэтому я положил его под том стихотворении Ламартина, который лежал на столике с правой стороны камина. При этих словах, означавших, что Маркиза спасена, Марер чуть не задохнулся от радости. Простите, доктор, — произнес Либуа. «Я вас не прогоняю, но скоро два часа, и молодая особа, которую я ожидаю, должна...» «Хорошо, хорошо, я уступаю ей место», — воскликнул Моррер вне себя от радости. Пожав художнику руку так крепко, что чуть не переломал ему пальцы, доктор бросился вон. «Этот надолго в Париже не задержится». «Он горит нетерпением возвратиться в кланжи и забрать письмо», — подумал Лебуа. Довольный тем, что совершил доброе дело, он немедленно отправился к подзорной трубе, сгорая от любопытства, что же произошло за это время у маркиза с белокурой Венерой. Только он собрался приложить к трубе глаз, как вдруг остановился и покачал головой. «Однако я так и не выяснил, почему доктор питает такое отвращение к тропинке и какую шутку сыграл Легру с маркизом». Прильнув, наконец, к подзорной трубе, чтобы узнать, что поделывают влюбленные, Лебуа испытал сильнейшее разочарование. Солнце светило в окна, а потому жалюзи были плотно закрыты. «Значит, прощай до завтра» промолвил художник, за 12 дней хорошо изучивший привычки особы, за которой намеревался приударить. «Любопытно посмотреть, с каким лицом встретит маркиза своего супруга, когда он вернется из Парижа», — подумал Лебуа. «Я хочу присутствовать при возвращении маркиза», — воскликнул Поль и стремглав бросился на вокзал. В вагоне приятели вновь оказались вдвоем в купе, и Лебуа спросил, «А что, госпожа Вервен, ты говорил ей обо мне?» Маркиз сделал гримасу и ответил, «Тебе не везет». «Как? Меня отказываются принять?» «Нет, напротив, госпожа Вервен будет очень рада твоему посещению, но придется подождать несколько дней». Хозяин дома внял, наконец, ее просьбам и нанял маляров обновить ее столовую. «Пусть так. Отложим мой визит к госпоже Вервен», — согласился художник. После минутного молчания он спросил, «Вервен — ее настоящее имя?» Этот вопрос заставил Монжозера рассмеяться «Ты хочешь знать больше моего?» — ответил он. Готов пари держать, что она также носит имя Вервен, как я, Баланке. Но какое мне дело до ее имени и прошлого? Прелестная женщина меня обожает. Мне достаточно и этого». Уже сидя в экипаже, Лебуа рассуждал. Сказать ли Маркизу о посещении Марера? «Будь что будет, рта не раскрою, не повидав доктора». Садясь в экипаж, Монжос обратился к кучеру со своими обычными вопросами. «Не случилось ли в мое отсутствие чего-нибудь нового в замке, Жак?» Доктор вернулся из своего путешествия. «В ту минуту, когда я отправился за вами, он шел ко мне навстречу с госпожой Маркизой. Она присоединилась к нему, когда навещала бедных». «А, Маркиза навещала бедных?» «Да, сударь, госпожа отправилась сегодня так рано, что никто не видел, как она ушла». Лебуа слушал разговор с самым равнодушным видом. «Отлично», — думал он. «Теперь, когда письмо уничтожено, любовники спокойно ждут врага». «Пошёл», — приказал Монджос и тотчас же прибавил. «К маленькой калитке парка». Таким образом мы выиграем 20 минут и избежим солнца и пыли. Кучер поехал вдоль стены, окружавшей парк. Только друзья тронулись в путь, как послышался шум в кустах и крики. В ту же минуту большая рыжая собака по кличке Нотариус выскочила на тропинку и исчезла по другую сторону чаще. В зубах она несла добычу. Вслед за беглецом появились генёк с вилами и повар с ножом в руках. Нотариус опять что-то стащил, воскликнул маркиз. Да, господин маркиз. Только я повернулся спиной, как он проскользнул в кухню и украл у меня великолепный кусок филе, пожаловался повар. Ах, так, сплил Монджос. На этот раз я обрекаю его на смерть. И ты, генёк, «Должен убить этого неисправимого вора!» Тут, осененный какой-то внезапной мыслью, маркиз ударил себя по лбу и, засмеявшись, сказал, «Вот идея. Ты видишь это место, это маленькое возвышение под дубом? Здесь ты и похоронишь нотариуса. Именно здесь. Слышишь? Понял ты меня?» «Понял, господин», — отозвался садовник. «Таким образом, болван Легру будет почти прав», — проворчал маркиз сквозь зубы. Покинув тропинку, друзья увидели маркизу и доктора, сидевших на скамье. «Непродолжительным было путешествие доктора», — заметил Монжос, ускоряя шаг, чтобы присоединиться к жене. «Может быть, у него больше нет причин уезжать», — пробормотал художник. Увидев мужа, госпожа Монжос поднялась с места и пошла ему навстречу. Она приближалась легкой походкой с улыбкой на устах. За ней следовал Марер с лицом менее угрюмым и взором более ясным, чем накануне. «Вот люди, которым я вернул душевное спокойствие», — подумал Либуа, вспомнив о письме, которое он помог им вернуть. Подойдя к мужу, маркиза обвила его шею руками и, приблизив его лицо к своим губам, запечатлела на нем короткий поцелуй, сопровождая его словами. «Как ты съездил, Робер?» «Отлично, Ларетто, ответил супруг, восхищенный этим нежным объятием. Столь ласковая встреча сильно отличалась от ледяного приема, оказанного мужу накануне, и Лебуа заключил, что раскаяние пробудило в этой женщине некоторую нежность к его бедному товарищу. Но нежные объятия должны были лишь отвлечь внимание Монжоза. Пока маркиз наслаждался лаской, доктор, наклонившись к уху Лебуа, быстро шепнул ему. Мы не нашли письма под Томом Ламартина, прошептал художник. Ничего под ним нет. Когда Монжос высвободился из объятий, доктор находился уже в двух шагах от художника, пораженного неожиданным сообщением. Если они не нашли письма, то каким присутствием духа надо обладать, чтобы спокойно ждать возвращения Маркиза? «Неужели Монжос нашел и прочитал письмо? В таком случае он готовит им жестокий сюрприз. Он может похвастаться, что надул меня, хитрец. Я, черт возьми, и не подозревал, что ему известно о проделке жены». Следует согласиться с тем, что смелым людям улыбается счастье, ибо госпожа Монжос, пытливо вглядываясь в веселое лицо мужа, спросила. «Что ответила тебе госпожа Пигаш?» «Госпожа Пигаш?» — повторил Маркиз с удивлением. Его реакция ободрила Маркизу, и она продолжала. «Да, госпожа Пигаш, моя портниха, к которой я просила тебя заехать сегодня». Маркиз покачал головой. «Не ошибаешься ли ты, Лоретта? Уверена ли ты, что просила меня об этом?» Я не помню такого. Зная твою плохую память, я не сказала, я сделала лучше, написала, промолвила госпожа Монжос. Разве ты сегодня утром не нашел в своей комнате письмо? Все это госпожа Монжос проговорила мягким, непринужденным тоном, но в ее пытливом взоре, прикованном к лицу мужа, читался тайный страх. Она, очевидно, вела свою игру, основываясь на предположении, что муж, взяв письмо, забыл прочесть его. Она выиграла партию, потому что при последних словах жены Монжос вскрикнул «Черт возьми, ты провал, Ретта! Я нашел письмо, только каюсь, к величайшему стыду своему забыл его прочесть». «Сегодня утром, спеша одеться, я сунул его в карман и хотел прочесть по дороге, а потом совершенно забыл». С этими словами Монжос пошарил в кармане сюртука, вынул оттуда бумажник и открыл его. «Вот», — заявил он, — «я верну его тебе с нетронутой печатью. Это хоть и говорит о моей рассеянности, зато доказывает мою правдивость». Но вдруг маркиз остановился и прибавил, смеясь. «Но есть обстоятельства, уменьшающие мою вину. Странная была фантазия положить письмо под томик Ламартина». Лебуа удивлялся смелости этой женщины, которая водила с зажженной спичкой около порохового бочонка. Художник счел за лучшее вмешаться в разговор и сказал с улыбкой. «Любезный друг, честь имею представить тебе настоящего преступника, который готов сделать признание». Письмо лежало на ночном столике. Сегодня утром, войдя в твою комнату, я нашел его там. Но, опасаясь, что оно задержит тебя и тем самым лишит меня приятного спутника, я сунул его под том стихотворении «Ламартино», полагая, что не будет никакой беды, если ты прочтешь его несколькими часами позже. Я намеревался сообщить тебе о нем вечером. «Мой друг, значит, ты тоже принимаешься за розыгрыши?» Весело воскликнул Маркиз. «По твоей вине я не выполнил сегодня поручение жены, и за это я обязываю тебя исполнить его. Держи письмо!» «Отвези его завтра сам». Сохраняя серьезный вид, Лебуа забавлялся в душе неожиданной развязкой этой сцены. Когда письмо исчезло в его кармане, маркиза обменялась взором с Морером, что не ускользнуло от его внимания. «Это она поручает ему взять у меня свое компрометирующее послание», — подумал художник. Тем временем Монжос, взяв жену за талию, увлек ее со словами. "Ларетта, мы так давно не навещали наших фазанов». Лебуа и Марер остались одни. «Посмотрим, как он изловчится, чтобы забрать у меня письмо», — подумал художник. Доктор проследил глазами за удаляющимися супругами, И когда они уже не могли слышать его, сказал с улыбкой. «Должно быть, ваша дама не пришла, раз вы попали сегодня вечером в кланжи». «Кто?» — спросил Лебуа, сбитый с толку. «Ну как же, когда я был у вас сегодня утром, вы говорили, что ожидаете посетительницу». Вы настолько боялись, что она придет при мне, что поспешили выпроводить меня, прежде чем я сообщил вам о причине своего посещения». «Ах, ты хочешь одурачить меня», — подумал художник. «И это в ту минуту, когда я хотел вручить тебе письмо с просьбой к Маркизе, чтобы она освободила меня от мнимого поручения к портнихе». Ты принимаешь изумленный вид, точно свалился с облаков. Хорошо же, я заставлю тебя повиноваться, любезный». «Вас не интересует письмо, которое передал мне маркиз?» «Нисколько». «А я-то думал!» «Какое мне дело до письма о нарядах?» С иронией спросил доктор. Художник пристально посмотрел в глаза Моррера и медленно проговорил. «В таком случае объясните мне, пожалуйста, почему, когда маркиза обнимала своего супруга, вы таким взволнованным голосом сообщили мне на ухо, что не нашли письма на указанном мной месте?» На этот раз Моррер вздрогнул. Побледнев, с испуганным взором, боясь, что выдал тайну маркизы, он не находил ответа. Как вдруг послышался голос Манжоза, который уже возвращался вместе с женой и кричал издали. «За стол, господа! За стол!» Стол, как и накануне, был накрыт на свежем воздухе. Когда молодые люди присоединились к супругам, госпожа Монжос обратила на доктора вопросительный взор. За несколько минут Марер не только вполне овладел собой, но и принял какое-то решение, потому что взгляд, которым он ответил Маркизе, был до того спокоен, что довольная улыбка заиграла на устах молодой женщины. «Не думает ли Марер сыграть со мной какую-нибудь штуку?» подумал Лебуа. — Нужно быть на стороже.